Глава шестнадцатая. После вечера у Дамины я направляюсь в посольство Русского Царства, где поздний час, похоже, никого не смущает. Под звуки вечернего Рима, выйдя из машины, дохожу до массивных ворот с двуглавым львом. Золоченый символ нашей державы гордо блестит в свете фонарей. Геннадий Григорьевич встречает меня в своем кабинете словно на боевом посту. И вечерний час, похоже, нисколько его не смущает. Недаром он по телефону сразу согласился навстречу. Видно, человек привычный к поздним визитам. С легкой улыбкой кивает, приглашающим жестом, указывая на кресло перед ним. «Данила Степанович, рад, что заглянули. Давайте чайку выпьем, метком побалуемся, а то дела, знаете ли, без конца». Я соглашаюсь, и уже через минуту на столе перед нами стоит горячий переносной самовар. Чашки и тарелка с душистым медом. Геннадий Григорьевич разливает чай, довольный, словно устроил мини-праздник. «Жизнь в Риме вам как?» Успели уже с местными порядками познакомиться. Интересуется он, смотря поверх чашки. Я киваю, посмеиваюсь. «О, еще как! Только с вечера от Дамины Виргинии. И там меня уже проверили на резвость». «Что, прямо с дуэлью?» Геннадий Григорьевич приподнимает бровь, хитро прищурившись. «И с кем же вам так посчастливилось?» «С аквитом Луция. Он наступил на ногу моей жене. Не мог оставить это без внимания». Посол усмехается, наклоняет голову. В таком случае, понимаю, за жену, как говорится, честь особая. Да и цезарь такие поступки, надо сказать, уважает. Сложный он человек, надо сказать, но принимает силу, поэтому наш царь Борис с ним общий язык нашел. Да и ситуация у вас с префектом, надо сказать, особая. Еще с Москвы тянется. — Значит, вы в курсе? — Служба обязывает, — кивает Геннадий Григорьевич. Луций-Овид, кажется, делал предложение вашей сестре, но преподнес ей, мягко говоря, сомнительный подарок. Вазу, если не ошибаюсь. Видите ли, Геннадий Григорьевич, я затрагиваю тему, из-за которой и пришел. Луций не просто оскорбил мою сестру, но и покусился на ее жизнь. А это затрагивает честь всего моего рода. Теперь мне приходится разбираться с ним по всем правилам. У нас с ним война. Однако Цезарь, похоже, не позволит присвоить заслуженные трофеи. Например, те же склады, что сейчас горят. А ведь по дворянским законам победитель всегда получает все. Так принято, такова наша традиция. Геннадий Григорьевич, отхлебывая чай с медом, задумчиво кивает. «Да, с моральной точки зрения с вами трудно» не согласиться. По кодексу чести вы имеете полное право на трофеи. Однако здесь вступаю в силу межгосударственные отношения. Надо сказать, Цезарь может не одобрить расширение иностранной собственности в Риме. Ему это, скажем прямо, не по душе. Завтра у меня как раз назначена аудиенция с ним. Я обязательно затрону ваш вопрос. Хм... Что ж, придется подождать еще день. Впрочем, ничего страшного, лакомства, которыми префект оврал, потчевал собак под храмом Януса, будут действовать еще пару дней. Геннадий Григорьевич, а не могли бы вы подсказать Цезарю, чтобы он не сдерживал свою фантазию, например, дал бы мышке кусок, с которым она явно не справится? Геннадий Григорьевич задумчиво делает глоток чая. Затем, уловив мою мысль, понимает и кивает. «Вполне возможно. Но вы уверены, что сможете проглотить этот кусок?» Я усмехаюсь. «Конечно. Я ведь не мышка. У меня на гербе изображен филин. А филины, как известно, как раз и питаются мышами». Золотой дворец, Рим. На следующий день Цезарь беседует с послом Геннадием Григорьевичем, завершая обсуждение ключевых вопросов. Римский император довольно склоняет голову, оглядывая гостя. «Знаете, меня радует то, как Борис ведет дела с нашими конкурентами, с Пруссией и Британией. Жестко, последовательно. Он точно знает, чего хочет. Взять хотя бы недавнюю акцию с зерном. Ловко обыграл британцев. Пока те устраивали торговые барьеры, Борис заключил выгодные соглашения. И теперь весь рынок под контролем. Да и акулья пать, в Финляндии это конечно, хитрый шаг. Теперь у вас есть больше выходов на Балтийское море. Причем с отличным стратегическим расположением. Геннадий Григорьевич кивает, уловив одобрение в словах Цезаря. Его величество предпочитает не оставлять слабых мест в политике. Это ценят и его союзники, и соперники. Цезарь усмехается, заметно довольный. — Такой подход мне по душе. — Мы все обсудили? — Ваше величество, надо сказать, есть еще одна деликатная тема. Речь о конфликте между графом Данилой Вещем Филиновым и префектом Луцием. — Что тут обсуждать? Сразу хмурится Цезарь. «Вроде оба большие мальчики, пускай разбираются сами». «Все так, надо сказать. Но, согласно Кодексу Чести, граф имеет полное право на трофеи в этой войне. Ведь Луций покусился на жизнь его сестры, пытаясь ее отравить». Цезарь хмыкает. «Трофеи, говорите? И что же именно хочет граф Данила в качестве трофеев?» Геннадий Григорьевич дипломатично отвечает. «Ваше императорское величество, все на ваше усмотрение, надо сказать. Я лишь напоминаю о пункте Кодекса чести». Он делает небольшую паузу. «К тому же у графа с собой есть только небольшой отряд, надо сказать. Едва ли он сможет удерживать крупные предприятия». Цезарь задумывается. Ему докладывали, что численность отряда Данилы «Всего двадцать человек». Цезарь мысленно улыбается, понимая, что такой ограниченный состав гвардии может сыграть ему на руку. «Хм... Всего двадцать человек», — размышляет Цезарь, глядя на Геннадия Григорьевича. «Этим можно воспользоваться. Дать птенчику такой лакомый кусок, от которого он сам захлебнется». Цезарь прикидывает возможный план. У русского телепата нет ни ресурсов, ни достаточно людей для длительного удержания или защиты крупного объекта. Но гордость и чувство чести могут завести молодого графа слишком далеко, заставив его принять трофей, не подозревая, что это обернется неподъемной ношей. Идея становится все заманчивее, и Цезарь уже видит, как этот трофей может стать обузой, не укрепляя, а уничтожая графа. Что ж, тогда пусть попробует взять завод Ланг. Если у него хватит сил на такой трофей, я не возражаю. Этот завод, как-никак, символ власти префекта Луция. Да и вино там производят одни из лучших. Граф Данила вправе захватить его. Сестра — это святое. А мы, римляне, как никто другой ценим родственные связи. Геннадий Григорьевич моментально осознает коварство Цезаря. «Ах да, завод Ланг. Маленькая крепость в миниатюре. Простой трофей? Не совсем. Для его захвата и удержания потребуется куда больше людей, чем может позволить себе Данила с его двадцатью бойцами» и конечно гораздо больше усилий это ведь не какой то склад а целый производственный комплекс завод вокруг которого буквально вырос городок пять рот вот минимум чтобы взять и удержать ланг двадцать человек это едва ли больше чем тень но геннадий григорьевич предпочитает не возражать граф данила сам просил гигантский кусок что ж Теперь он его получил. И, конечно, нет сомнений, что этот хитрый телепат задумал что-то по-настоящему грандиозное. «Спасибо, Ваше Императорское Величество», — кланяется Геннадий Григорьевич. «Вы справедливы, как сам Юпитер». На следующий день я посвящаю утро медитации, восстановлению сил и равновесия. А после отправляюсь с женами и Настей на прогулку по музеям. В одном из залов живописи мы замираем перед особенно странной картиной. На ней изображено нечто вроде абстрактного танца теней, пестрых мазков и переливов, словно художник стремился поймать свет, отражающийся от хаотичного водоворота. Слегка прищурившись, я рассматриваю цвета, прикидывая Органические ли здесь использованы краски? Я легко могу включить способности геноманта, но хочется научиться использовать легкие навыки легиона, не призывая легионеров напрямую. Это кажется невозможным, филины вы такого точно не умели. Но я-то шагал с перепончатой левой ногой по руинам разрушенных городов. Для меня не существует невозможного». В этот момент сзади к нам подходит дородная римлянинка, пренебрежительно разглядывая нас с ног до головы. «И зачем только русские приперлись сюда? Все равно ведь нихрена не понимаете в искусстве!» Светка поворачивается к ней, возмущенно вскидывая брови. «Чего? Да как вы смеете городить такой базар?» Римлянинка хмыкает. «А что, разве не так?» Я сдержанно улыбаюсь и все же включаю геноманта. «Гезгин, сеньора», — произношу с легкой усмешкой. Римлянинка морщится. «Это что, русское ругательство?» «Нет, это название одной из красок, которая здесь использована». Отвечаю, изучая картину. «В ее составе ягоды темно-красного растения фитолакка. А еще здесь добавлен кармин, который получают из крови кермеса мелкого насекомого. Я поворачиваюсь к римлянинке, глядя прямо в глаза. Меня интересовал состав красок на этом полотне. А что вас здесь привлекло? Экспозиция, внутренний смысл? Может, поговорим об этом? Я... я... Римлянинка замолкает, неловко сглатывает и, не зная, что сказать, медленно ретируется, оставляя нас наедине с картиной. Девушки с улыбками поворачиваются ко мне. И Светка, не скрывая удовольствия, тихо аплодирует. «Правильно, Данила! Так эту макаронную кошелку!» Камила тоже сияет. «Браво, мой супруг! Сильный муж — это прекрасно. Но одновременно сильный и умный — еще лучше». А Настя, не сдержавшись, чмокает меня в щеку. «Милота!» Мы бродим среди древних экспонатов, наслаждаясь атмосферой старинного Рима. Любуемся произведениями искусства. Но через пару часов идиллия требует простого земного продолжения. Решаем заглянуть в неприметную пиццерию за углом. Обычная забегаловка, внутри ни одного патриция. Но готовят здесь просто божественно. Перекусив, выходим. И идем по тротуару мимо столиков на улице. Тут один местный макаронник в неглаженном костюме, увлеченно уминающий свою пиццу, громко привлекает наше внимание, присвистнув в сторону Насти. «Эй, красавица! Ты уверена, что с правильным львом? Я тут уважаемый сеньор. Присядь ко мне, угощу маргаритой». Заявляет он, нагло уставившись на Настины длинные загорелые ноги в коротких шортиках. К тому же ее соблазнительный топ явно приковывает его любопытные взгляды. Стоит отметить, что Камила и Светка, поддавшись примеру Насти, тоже выбрали наряды с откровенными акцентами, что, похоже, окончательно сбило бедного макароника с пути благопристойности. Настя прищуривается. Уже готовая ответить дерзко, надо признать меткие фразы у Светки, она переняла быстро. Но я опережаю ее. Делаю шаг вперед и с усмешкой говорю Макароннику. «Сеньор, неужели вам не стыдно? У вас, кажется, уже есть подружка, постыдились бы ее. А Маргариты, напротив, уже не осталось». Он недоуменно хмурится, переводя взгляд на свою тарелку. «И что же?» Прямо на ней, с аппетитом доедая его пиццу, восседает крыса. Да не простая, а приличных размеров. Римляния накругляет глаза, вскрикивает, как испуганная девчонка, и срывается с места, пулей вылетая из-за столика. Я усмехаюсь, легким движением снимаю закладку с крысы, и она, прихватив последний кусок пиццы, шустро уносится прочь. Вечером лакомка передает мне новые энергопластыри. И Светка с Камилой помогают обклеить ими меня, следуя всем инструкциям. Заодно я, по мысли речи, отдаю гвардии распоряжение готовиться к скорому конфликту. По словам Геннадия Григорьевича, Цезарь дал мне добро на захват винного завода «Ланг». И искренне уверенный, что провел меня вокруг пальца. Очаровательная наивность. Но... Как известно, важны не численность и масштаб, а качество. И, конечно, парочка козырей, надежно припрятанных в моем рукаве. Вдруг дверь моей комнаты открывается, и входит Настя, на этот раз в новом желтом топике, еще короче того, что был на улице. Шортики тоже другие и тоже короткие. Я же стою в одних трусах, а Светка с Камилой... Методично обклеивают меня энергопластырями. — Настя, ты чего? — удивляюсь я, поднимая бровь. Настя краснеет, опуская взгляд на мой пресс. — Даня, может, помощь нужна? Я свободна, если что. Светка тут же подхватывает с широкой улыбкой. — Конечно, Настюш, заходи. Тут еще много работы осталось. Блондинка, приглашающий, машет рукой, а Камила молча кивает. «Сегодня Даня решил подготовиться основательно. А это значит одно. Будет заваруха всем заварухам!» Настя робко подходит. Ее пальцы слегка дрожат, когда она осторожно наклеивает пластырь мне на плечо, стараясь не встречаться взглядом. Но спустя пару пластырей привыкает к процессу, и вот уже втроем девушки быстро заканчивают работу, обклеивая меня со всех сторон» жора довольно квакает купаясь в море маны что ж пора выходить цезарь благодаря геннадию григорьевичу ожидает что я устрою нападение на луция но это только отвлекающий маневр время префекта придет позже сегодня же мой путь лежит в самое загадочное место рима подземелья капитолия моя цель ясна найти дочь богини раскрыть ее тайну и спасти. Ну и заодно посмотреть сокровища храмовников. Вдруг найдется что-нибудь полезное для хозяйства. Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.